Глава 32. Дебаты. «Атмосфера там никакая», — вздохнула майя. «Как это никакая?» — возмутился Мишка. «Ещё какая-какая!» Даже такой разряженной её вполне хватило Меркурию на то, чтобы отрастить хвост. «О чём это ты?» «О том, что у Меркурия есть не только атмосфера, но и газово-пылевой хвост, как у кометы. Вообще это очень интересно». С одной стороны, солнечный ветер, сдувая с Меркурия частицы воздуха, не дает ему обзавестись полноценной атмосферой в привычном для нас смысле. С другой стороны, этот же ветер, застревая на время в поле слабой меркурианской гравитации или выбивая с поверхности атомы, создает вокруг Меркурия тонкую оболочку, которую мы считаем его атмосферой. Примерно то же самое происходит с кометами, когда они подлетают близко к Солнцу. Поясни, не унималась Майи. Их ледяные тела начинают испаряться, образуя облако газа и пыли. Кстати, вопреки расхожему мнению, эти облака превращаются в хвосты не из-за большой скорости, с которой кометы летят, а из-за давления солнечного ветра и света. Мишка мысленно поблагодарил Аню за её подробный рассказ. «Получается, наш маленький Меркурий так близко подобрался к Солнцу, что превратился в большую комету?» — подытожил Вовка. «Можно и так сказать». «Откуда ты всё это знаешь?» Майя с любопытством смотрела на Мишку. «Читал», — расплывчато отозвался он. «Я тоже много читаю, но нигде столько информации про Меркурий не видела». «Может, об этом поговорим позже?» — предложил Вовка. «Мы, благо, не докторскую пишем, и список литературы от нас не требует. Сейчас нужно понять, как всё это представить на завтрашнем выступлении». «Если вы думаете просто вывалить такую вот кучу информации на ваших любителей астрономии, поверьте мне, к середине лекции все они будут спать». «А почему это наши любители астрономии?» нахмурилась Майя. «Своими ты их не считаешь? Да и себя, судя по всему, к ним не относишь». Вовка пожал плечами. «Тогда что ты здесь делаешь?» «Отдыхаю». «Что значит отдыхаю?» «Хватит уже», — прервал перепалку Мишка. «Мы зря тратим время». «Ладно», — фыркнула Майя и взяла со стола листок с планом завтрашнего выступления, подготовленным Мишкой. «Значит, с содержанием мы определились. Это хорошо. А над формой действительно придётся поработать. Даже если предположить, что все наши слушатели не такие начитанные, как ты», — Майя покосилась на Мишку. И «Информация, в принципе, будет им интересна. Такой объём точно может их усыпить». «И что вы предлагаете?» Мишка наморщил лоб. «Слушайте», — неожиданно оживился Вовка. «Моя мама недавно ездила в Москву на обучение. Они там играли в дебаты. Давайте и мы замутим что-нибудь этакое». «Дебаты?» — заинтересованно повторила Майя. «Отличная мысль», — подхватил Мишка. «Можно выбрать два-три вопроса. Зачем, например, нам нужен Меркурий? Каким маршрутом туда лететь? Где строить базовую станцию?» «Мы рассказываем какую-то информацию», — продолжила его мысль Майя. Потом описываем проблему и предлагаем разные варианты решения. А дальше спрашиваем, что о них думают остальные. Значит так, сперва говорим о механике Меркурия. Рассказываем о его движении вокруг Солнца и вокруг собственной оси. Дальше поднимаем вопрос о том, как выйти на орбиту вокруг него. Можно описать два варианта. Шестилетний маршрут с гравитационными маневрами или отделяемый спускаемый аппарат с запасом топлива на торможение. Гравитационный маневр — изменение направления и скорости полета космического аппарата под действием гравитации небесных тел. Но тогда должна быть возможность дозаправки. Значит, топливо нужно производить из местного сырья, например, из водяного льда. Потом рассказываем об условиях на Меркурии. Обсуждаем, где строить базовую станцию — на полюсе, северном или южном, или в центральных широтах, передвижную или подземную, например. Неплохо бы набросать по несколько за и против для каждого варианта, слух подумал Вовка. На случай, если наша публика окажется не слишком активной, тогда мы сможем двигаться вперед, даже если они будут молчать. Да, нужны аргументы и контраргументы по каждому вопросу, подтвердила Майя. А еще было бы неплохо распечатать карту Меркурия или поговорить с Марией Всеволодовной. Может у нее есть? Обсуждение продолжалось до самого вечера. На дискотеку решили не идти. Вовка раздобыл у кого-то из математиков ноутбук, и они с Мишкой сели готовить презентацию. Майя принесла карандаши и стала рисовать меркурианские пейзажи, такие, какими их описывал Мишка. Разошлись только после того, как в окошко заглянула Люся и пригрозила пальцем. «Итак, дамы и господа», — громко и торжественно начал Вовка, «я благодарю вас за то, что вольно или невольно вы принимаете участие в наших дебатах. Такой резвый заход вызвал живой интерес. Ребята зашевелились, начали переглядываться и перешептываться. Большинство из них явно ни в каких дебатах участвовать не опланировало. Вовка же, не обращая внимания на посторонние разговоры, продолжил. «Для многих из вас обсуждаемые вопросы окажутся неожиданными. Однако ваше мнение очень важно для нас, ведь мы готовим первую в истории пилотируемую миссию к Меркурию». Ребята захихикали. Некоторые даже зааплодировали. В этом сложном и амбициозном проекте работает международная команда ученых. Наших японских партнеров сегодня представляет очаровательная Майи Судзуки. Майе, ошарашенная такой легендой, Вовка свою вступительную речь ни с кем обсудить не потрудился. Медленно встала и коротко поклонилась в знак уважения к присутствующим. Отстаивать интересы российских коллег будет Михаил Сорокин. Мишка тоже поднялся, но кланяться не стал, ограничился коротким кивком. «Возглавлять проект и курировать сегодняшние дебаты буду я, ваш покорный слуга Владимир Петров». У Майи от такой импровизации глаза поползли на лоб, на что Мишка только развел руками. «К сожалению», — продолжал Вовка, «в некоторых вопросах мы не можем прийти к согласию. Я, как руководитель проекта, затрудняюсь принять решение. Аргументы обеих сторон выглядят убедительными, поэтому мне нужно мнение независимых экспертов, и в этом я надеюсь на вашу помощь». Публика снова зааплодировала, на этот раз, видимо, давая понять, что правила игры ясны и участниками принимаются. «Мы расскажем вам основные вводные, определившие ключевые подходы к экспедиции. Потом вынесем на обсуждение несколько спорных вопросов», — добавил Вовка. «А сейчас я передаю слово господину Сорокину», — закончил он. Мишка вышел из-за стола, деловито прокашлялся и проскрипел, неприятно коверкая звуки. Так, по его мнению, должен говорить настоящий профессор астрономии. «Спасибо, Владимир. Спасибо, дамы и господа». Майя сморщила тонкий нос, изображая брезгливость. Мишка понял намек и, еще раз прокашлившись, продолжил своим обычным голосом. «Сегодня мы говорим про Меркурий. Самую маленькую, самую близкую не только к Солнцу, но и к Земле. Самую быструю, самую неуловимую, самую культурную, самую труднодоступную». И еще много всяких самых планету. Как же несправедливы те, кто считает Меркурий скучным, серым, лишенным очарования камнем». Узнавшие в этих словах свои высказывания двухдневной давности смущенно отвели взгляды. Остальные с любопытством смотрели на Мишку, доставшего из рюкзака объемную папку с бумагами. Первым делом он извлек из нее карту Меркурия. Ее помогла раздобыть Мария Всеволодовна. Вовка взял карту, развернул и закрепил магнитами на доске. Потом Мишка вынул стопку цветных зарисовок, которые сделала Майи. Товарищи по экипажу стали развешивать их вокруг карты. Такой ход ребята придумали не случайно. Они долго решали, стоит ли готовить доску заранее или лучше все делать на ходу. Сошлись на том, что небольшая заминка у доски усилит эффект и подогреет интерес к происходящему. Вот он, Меркурий, быстроногий вестник богов продолжил Мишка, выдержав небольшую паузу. Вовка и Майи по-прежнему возились с рисунками. «У меня за спиной карта и завораживающие пейзажи этой удивительной планеты. Именно такое она встретит наших первооткрывателей. Но обо всём по порядку. Сначала я бы хотел подкрепить фактами то, что уже успел рассказать. Иначе некоторые из вас назовут меня мастером красивых речей, не отвечающим за свои слова. Итак» самая маленькая планета Солнечной системы. Радиус Меркурия всего 2440 км. Это меньше не только радиусов других планет, но и радиусов Ганимеда и Титана, спутников Юпитера и Сатурна. Мишка вывел на экран презентацию. На первом слайде были нарисованы планеты земной группы Земля, Венера, Марс и Меркурий в одном ряду с крупными спутниками других планет. Самое близкое к Солнцу, Продолжил Мишка. Этот факт, я думаю, в подтверждении не нуждается. Среднее расстояние от Меркурия до Солнца 58 миллионов километров. Это, к примеру, в 2,5 раза меньше, чем среднее расстояние от Солнца до Земли, и почти в 2 раза меньше, чем среднее расстояние от Солнца до Венеры. А вот ближайшие к Земле планеты многие считают Венеру. А разве нет? смущенно привстала со своего места Дарина. Мишка переключил следующий слайд. На экране появились орбиты Меркурия, Венеры, Земли и Марса. Это правда только наполовину. Когда Венера и Земля сближаются, расстояние между ними действительно минимально — около 40 миллионов километров. Орбита другого соседа, Марса, намного дальше. Только расстояние между орбитами показывает на самом деле не расстояние от одной планеты до другой, а лишь минимально возможное расстояние. А вот большую часть года ближайшей планетой к Земле является не Венера и не Марс, а именно Меркурий. Он никогда не отходит от нашей планеты дальше, чем на 217 миллионов километров. Для Венеры максимальное расстояние, например, больше 260 миллионов. А поскольку Меркурий обращается вокруг Солнца быстрее, чем Венера, то и подходит близко к Земле чаще. Мишка снова сменил слайд. На экране появилась таблица с орбитальными скоростями планет, Солнечной системы. На самой быстрой планете останавливаться не буду. Цифры говорят сами за себя. А вот про самую неуловимую поясню. Дело в том, что Меркурий на ночном небе не увидишь. Он никогда не отходит далеко от Солнца и появляется только в вечерних сумерках или перед рассветом. Существует даже легенда о том, что Коперник за всю свою жизнь ни разу не наблюдал его. Хотя лично мне это удавалось. С гордостью добавил Мишка, переключая следующий слайд. На экране появилась фотография, на которой одновременно были видны Меркурий, Венера и Луна. О том, что авторство этого снимка на самом деле принадлежало его отцу, Мишка, конечно, умолчал. В конце концов, наблюдали-то они вместе, так что какая разница, кто настраивал фотоаппарат? Самым культурным Меркурий называют потому, что его кратерам дают имена писателей, поэтов, художников, музыкантов, а еще архитекторов, Фотографов и философов. Мишка показал несколько примеров на карте. Теперь поговорим про самую труднодоступную планету. На этом нам бы хотелось остановиться подробнее. Он взял фломастер и нарисовал на свободной половине доски меркурианскую орбиту и яичницу. Но перед этим я должен немного рассказать об особенностях движения Меркурия вокруг Солнца. Мишка воспользовался идеей валика. Пристроил вместо Меркурия чашку, которую стащил из столовой и рассказал ребятам о его «Меркурия» — необычной орбите и о многих интересных явлениях, с нею связанных. Потом пояснил, почему космическим аппаратам так сложно выходить на орбиту вокруг самого «Меркурия», и вынес на обсуждение первой на сегодняшней встрече вопрос «Какой маршрут лучше выбрать для их воображаемой миссии?» Сам Мишка описал шестилетний полет с гравитационными маневрами. Майи представила более короткий вариант с отделяемым спускаемым аппаратом, обозначив проблему с топливом. Вовка достал стопку стикеров и приготовился записывать аргументы за и против каждого из вариантов. А ребята из других экипажей настолько активно включались в работу, что скоро самопровозглашенный руководитель проекта перестал справляться с ролью стенографиста. Майи поспешила на помощь. Мишка как мог управлял дискуссией, не давая ей... Разрастись и свернуть не туда. Да, в их свовкой классе едва ли не набралось бы человек 5, которые хоть как-то откликнулись бы на приглашение поучаствовать в подобных дебатах. Здесь же высказывались абсолютно все, даже Оскар и его необремененные интеллектом приятели. Причем Оскар удивил Мишку больше остальных. Он, судя по всему, не слишком хорошо ориентировался в вопросах орбитальной механики, зато отлично разбирался в космической технике. Орбитальная механика — раздел небесной механики, изучающий движение искусственных космических тел, искусственных спутников, межпланетных станций и других космических аппаратов. Через два часа Люся предложила сделать пятиминутный перерыв. И пока мальчишки и девчонки толпились у доски, рассматривая нарисованные пейзажи, Мишка с досадой осознал, что они выбились из графика. Он рассказал об этом Вовке и Майе. «Придется урезать программу». Пробромотала майя. Обед сразу после нашего выступления. Потом спортивное ориентирование и физра. Ярослав Эдуардович ни за что не согласится отменять ради нас другие занятия. Да и остальным это вряд ли понравится. «Я понял», — проворчал Мишка. Но вместо того, чтобы что-то там сокращать, он предпочел ускориться. «Не торопись», — несколько раз одергивали его воспитатели. Он переводил дух, начинал рассказывать медленно, с расстановкой. А через пару минут снова срывался в галоп. Протараторив без отдыха около часа, Мишка успел рассказать про рельеф и строение Меркурия, его атмосферу, магнитное поле, климат и условия на планете. Так он добрался до второго вопроса для обсуждения. Где лучше строить базовую станцию? Майя предложила обосноваться в районе Северного полюса. Мишка рассказал про передвижную лабораторию, которая может работать на всей планете придерживаясь зоны «Терминатора». После получасовой дискуссии Вовка поблагодарил всех за активное участие в дебатах. Майя коротко рассказала о том, зачем вообще нужно летать на «Меркурий» и какими ресурсами он богат. Последние 15 минут ребята оставили на вопросы. «Правда, ответить на всё им не удалось», — Проскрипел звонок на обед. Мария Всеволодовна вышла вперёд и стала расхваливать экипаж «Мимиво» за хорошую подготовку и невероятно интересный рассказ. Сразу видно, ребята подошли к задаче со всей ответственностью. Они не стали ограничиваться детской энциклопедией и учебниками астрономии. Кое-что из приведенного в докладе только недавно появилось в научных публикациях. Некоторые из них даже на русский язык еще не переведены. Ярослав Эдуардович тоже остался доволен. «Отличная комбинация научных фактов со смелыми гипотезами и предположениями», — заявил он. Мишке такая формулировка не понравилась. Он хотел оправдаться, сказать, что никаких предположений в их выступлении не было, но Вовка вовремя одернул его, жестом напомнив «держать язык за зубами». Когда воспитатели закончили, с поздравлениями и комплиментами потянулись юные космонавты. Они оказались настолько возбуждены и довольны, что не могли даже как следует возмутиться. Хотя, безусловно, понимали. Такую планку едва ли удастся переплюнуть.